611. О, други, если б знали действительность, возрадовалось бы сердце, несмотря на ярость очевидности плотной, ибо в незримом завершено уже все, чему суждено принять видимой формы. Град светлый начнет опускаться на землю из невидимости своей, дабы восстать видимым. Вода — символ астрального мира — В его высших слоях захоронен был город, пока время ему не пришло снова опуститься на землю. Событие это будет оповещено звоном колоколов. Утихнет шум битвы, и злые уйдут, наполнится светом и звоном планеты, когда возвещенный в старь совершится. Пространственные лучи высшую волю земле продиктуют, и дух человека — против света, идущей, смириться. Силу тьма потеряет. Ныне видите, как все попытки ее в большом и великом оканчиваются неуспехом. Тогда же лишенной опоры уже не только в астральном, но также и в физическом мире она пошатнется и рухнет. Потому называем ее тьмой обреченной, ибо сочтены ее дни». Бессильно она против воинствующего света. Всегда бессильно было, оно процветало в насаждении зла в сердцах отемненных. Ныне сердца, пробуждающиеся массами, начнут отходить в лагерь света, отделяясь от тьмы, пока делатели зла не останутся с тьмой обречены. Тьма свое заберет резко отделит себя от сторонников света и завершит разделение людей всепланетны. Перед концом многие пробудятся и прозреют, избрав путь светлый, вернутся обманутые и обольщенные, если не совершали предательств. Мечи перекованы будут на плуги, и энергия атомная обращена на мирные цели, сердце же будет судьей этих решений. Покажи во все всеоружии духа надо силы найти, выстоит до конца переходное время.